Одет он был в старые вельветовые брюки, шляпу, которую носят в андах и в китель офицера английского флота, который подарил ему капитан фрегата, и на солнце, овиваемый морским ветром, не выглядел больным. Матросам фрегата удалось выловить гигантскую акулу, в брюхе которой среди предметов из скобяной лавки нашли несколько шпор от мужских сапог — Он все воспринимал с радостью туриста, он победил усталость и даже воспрял духом. Сделав Хосе Паласиусу знак, чтобы тот подошел, генерал шепнул, «Сейчас папаша Малинарис, должно быть, сжигает подушку и закапывает в землю ложки». К полудню прошли мимо Сиенагагранде. обширного пространства, залитого мутной водой, где великое множество птиц дрались из-за косяка золотистой морской рыбки, на раскаленной селитренной равнине между болотом и морем, где свет прозрачен, а воздух чист, Виднелись рыбацкие поселки с сетями, развешанными в патио для просушки, а подальше показался таинственный городок Ла-Сьенага, дневные привидения которого заставили учеников Гумбальта усомниться в своих научных познаниях. С другой стороны, Сиенада гранде возвышалась корона вечных снегов Сьерра-Невады. Резвая бригантина почти летела над водой и была так легка и устойчива, что морское путешествие не причиняло генералу никаких физических неудобств и потому не способствовало излечению желчного пузыря. Однако, когда они проходили мимо отрогов сьерры, выступающих в море, ветер усилился и поднялись волны. Генерал наблюдал за переменами на море с надеждой. Все вокруг, вместе с хищными птицами, которые летали у него над головой, начало кружиться. Рубашка промокла от холодного пота, а глаза наполнились слезами. Монтилье и Вильсон поддерживали его, поскольку он был так легок, что его могло смыть с палубы волной. К вечеру, когда входили в бухту Санта-Марты, его измученному телу уже нечего было исторгать, и он бессильно лежал на капитанской койке, полуживой, но счастливый тем, что его мечта сбылась. Монтеле был так напуган его состоянием, что прежде чем высадиться на берег, попросил доктора Найта еще раз осмотреть генерала, и доктор сказал, что лучше всего... перенести его на твердую землю, усадив на сплетенные руки. Жители Санта-Марта вообще не слишком-то интересовались официальной показухой, но были еще и другие причины, почему на пристани оказалось так мало народу. Санта-Марта являлась одним из тех городов, которые почти невозможно увлечь республиканской идеей. Даже когда после битвы при... Бояко была объявлена независимость. Вице-король Саманов, чтобы подождать подмоги из Испании, сбежал именно туда. Сам генерал пытался освободить город несколько раз, но удалось это только монтилье, уже когда республика утвердилась окончательно. К раздражению монархистов в городе царил дух – Неприятие картахены как фаворитки центральной власти, и то, что генерал питал слабость картахенцам, было еще одной причиной, почему его не встречали торжественно. Но еще более веской причиной было то, что среди прочих своих сторонников он казнил адмирала Хосе Пруденсио Падилью. который не только не принимал участия ни в каком заговоре, но был еще, как и пиар, мулатом. Неприязнь к правительству увеличилась после того, как к власти пришел урдонета председатель военного совета, вынесшего смертный приговор адмиралу. Так что колокола собора, вопреки ожиданиям генерала, не звонили. И никто не сумел толком объяснить, почему, А пушки крепости Дельмора не гремели салютом приветствия, поскольку на рассвете выяснилось, что порох на оружейном складе подмочен. А еще раньше солдатам пришлось изрядно попотеть, чтобы генерал не увидел надпись, сделанную углем на боковой стене собора. «Да здравствует Хосе Пруденсио!» Официальное сообщение о его прибытии смогло собрать в порту всего несколько человек. В глаза сразу бросалось отсутствие епископа Эстевеса, первого и наиболее значительного из лиц, поставленных в известность о прибытии генерала. Дон де Мьер до конца своих долгих дней будет помнить это, жалкое существо вынесенное на носилках с корабля в жару сумерек нечто завернутое в шерстяное одеяло в двух шляпах надетых одна на другую и надвинутых на самые брови существо в котором едва теплилась жизнь однако больше всего запомнилось горячечная рука генерала затрудненное дыхание и невесть откуда взявшаяся, сила духа, когда он встал с носилок, чтобы приветствовать всех собравшихся, одного за другим, называя по имени каждого и перечисляя его звания. А ведь с каким трудом он держался на ногах, поддерживаемый своими адъютантами? Потом самостоятельно сел в карету, Рухнул на сиденье, бессильно откинувшись головой на спинку, однако жадно глядя на все, что творилось за окном, на всю ту жизнь, которая шла там, сиюминутная и неповторимая. Кортежу колясок нужно было просто-напросто пересечь улицу и подъехать к зданию старой таможни, приготовленному для него. Только что пробило восемь. Была среда, но на улице, прилегающей к бухте, дышалось из-за первых декабрьских ветров по-субботнему легко. Улицы были широкие и грязные, и дома каменной кладки с массивными балконами здесь сохранились лучше, чем в любом другом месте страны. У дверей и домов на стульях сидели целые семьи. Некоторые ждали его приезда прямо посреди улицы. Тучи светлячков на деревьях освещали прилегающую к морю улицу ярче, чем фонари. Здание старой таможни было самой древней постройкой в стране. Оно стояло уже 299 лет и недавно было отреставрировано. Генералу приготовили спальню на втором этаже с видом на бухту, но он предпочитал большую часть времени проводить в главном зале, единственном, где были железные крюки для гамака. Там стоял и грубо сработанный стол из красного дерева, на котором 16 дней спустя... В душной комнате будет покоиться его набальзамированное тело, одетое в голубой мандир, соответствующий его чину, но без восьми пуговиц из чистого золота, кем-то оторванных в неразберихе смерти. Казалось, только он один не верил, что час его смерти так близок. Но доктор Александр Проспер Реверент, французский врач, которого в девять вечера срочно вызвал Мантилья, мог и не щупать у генерала пульс, чтобы понять уже годы, как он умирает. Тонкая шея, контраст между желтизной лица и кожей на груди наводили на мысль, что главная причина умирания — пораженная легкие. И осмотры последующих дней это подтвердили. Распросив больного наедине, наполовину по-испански, наполовину по-французски, доктор убедился – генерал потрясающе изобретателен в запутывании симптомов и усмирении боли и, кроме того, может задерживать дыхание, чтобы не кашлять и не харкать во время осмотра. Диагноз, поставленный доктором при первом осмотре, был подтвержден в результате клинического обследования, но в первом из 33 медицинских бюллетеней, которые были опубликованы в последующие за осмотром две недели, уделялось одинаковое внимание как телесному истощению, так и тяжелейшему моральному состоянию. Доктору Реверенду было 34 года. Он был уверен в себе как враче, образован и хорошо одет. В Америку он приехал шесть лет назад, разочарованный реставрацией бурбонов на французском троне. Бегло говорил и правильно писал на испанском, но генерал воспользовался случаем, чтобы впервые за долгое время показать собеседнику как хорошо он владеет французским. Доктор схватил это на лету. — У вашего превосходительства парижский акцент, — сказал он. — Акцент улицы Вивьен, — ответил генерал, оживившись. — Как вы узнали? — Я рад, что мне удалось по одному акценту узнать парижский уголок, близкий сердцу иностранца, — ответил врач. — Хотя... Сам я родился и вырос в маленьком нормандском городке. В Нормандии хороший сыр и неважное вино, — заметил генерал. Возможно, в этом и заключается секрет нашего крепкого здоровья, — сказал доктор. Врач завоевал его доверие, когда, не причинив боли, прослушал сердце, бившееся в грудной клетке ребенка. И еще больше, когда вместо того, чтобы выписать рецепт какого-нибудь нового лекарства, он дал генералу из своих рук ложку сиропа от кашля, приготовленного доктором Костельбонда, и таблетку снотворного, которую генерал принял безропотно, потому что хотел спать». Они поговорили еще о том, о сем, пока снотворное не начало действовать. Потом доктор на цыпочках вышел из комнаты. Генерал Монтелье с несколькими офицерами проводил его до дома и не смог скрыть тревоги, когда тот сказал, что ляжет спать одетым, ибо его присутствие может понадобиться в любой момент. Реверент Инайт так и не пришли к единому мнению по поводу болезни генерала, хотя беседовали за неделю несколько раз. Реверент был убежден, что генерала мучает болезнь легких, которая является следствием плохо залеченного катара. Но доктор Найт полагал, учитывая цвет кожи и температуру по вечерам, что это хроническая малярия. однако они оба были согласны, что состояние больного крайне тяжелое. Они пригласили еще нескольких врачей для консилиума, но трое медиков из Санта-Марты и двое других из провинции прийти отказались без каких-либо объяснений, так что доктора Реверент и Найт согласились на компромисс. Микстуры от Катара и примочки из хинина от малярии. Состояние больного еще более ухудшилось в конце недели. На свой страх и риск он тайком от врачей выпил стакан молока ослицы. Его мать пила молоко теплым, с пчелиным медом, и когда он ребенком начинал кашлять, поила его теплым молоком ослицы – Однако чудесный вкус молока, соединенный с милыми сердцу воспоминаниями, привел к разлитию желчи и совершенно вывел организм из строя, и состояние генерала стало таково, что доктор Найт... поспешил уехать на Ямайку, чтобы прислать оттуда какого-нибудь специалиста. Он прислал двоих, снабженных всевозможными препаратами, и сделал это с невероятной для того времени быстротой, но было уже слишком поздно. Однако состояние духа генерала было иным, нежели состояние тела. Он вел себя так, будто тяжкие недуги, убивавшие его, Всего-навсего обычные недомогания. Он проводил ночи напролет без сна, смотрел на маяк крепости Дальмор и терпел боль, стараясь не выдавать себя стонами, неотрывно глядя на сверкающую бухту, которую считал красивейшей в мире. «Она так красива, что больно глазам», — говорил он.